Глава 7. Встреча двух миров На конце двора две плоские ступеньки, обсаженные с одной стороны кустом розмарина, с другой стройным деревцем Лавра, вели в сад. Сад был запущенный, дядя Аквела не держал раба садовника, но приятный. Он сбегал вниз к полуразрушенным крепостным укреплениям тех времен, когда колева еще принадлежала бритам. Кое-где в городе возводились новые облицованные камнем городские стены, но тут пока еще велась невысокая земляная насыпь, проглядывая между ветвями одичавших фруктовых деревьев. Там, где стена понижалась, виднелись мили и мили лесистой местности, уходящей в окутанную синеватой дымкой даль. Лес Спинаи переходил в лес Андериды, а лес Андериды обрывался в болото и море. Марку, который провел в заперти всю зиму, сад, когда он впервые до него добрался, показался замечательно большим и великолепным. Сейчас он был здесь один. Эско ушел по какому-то поручению, и Марк, растянувшись на скамье из серого пурбекского мрамора под фруктовыми деревьями, подложил руки под голову и, прищуренными от яркого блеска глазами, уставился вверх, в продуваемую всеми ветрами синеву небес, казавшихся удивительно высокими после домашних сводов. Где-то внизу, в гуще леса, пели птицы, и в птичьих голосах слышалась отчетливая нотка удивления – как бывает только ранней весной. Марк просто лежал и впитывал все в себя – простор, сияние и птичьи голоса. Рядом, плотно свернувшись, лежал волчок. Глядя на него, трудно было представить, каким он бывает разъяренным, точно настоящее исчадие ада, когда защищает свою миску, прижимая к голове уши и оскаливая молочные зубы. Марк принялся за работу, которую захватил с собой. Он относился к разряду тех людей, кому всегда нужно чем-то занять руки, хотя бы просто обстругивать палку. В нем сидел мастер, чьи способности требовали применения. Не будь он ранен, он обратил бы свои силы на создание хорошо обученной и удачливой когорты. Теперь же он решил заняться починкой и обновлением кельтского оружия. Единственное украшение, висевшее у дяди Аквилы, на стенах комнат. Сегодня Марк принес с собой жемчужину дядиной небольшой коллекции. Легкий кавалерийский щит из бычьей кожи, покрытый бронзой. Срединная выпуклость была изящно отделана красной эмалью. Но ремни были в неважном состоянии и должно быть уже тогда, когда щит попал к дяде и вот-вот могли лопнуть, как папирус. Выложив рядом с собой на широкую скамью инструменты и кожу для новых ремней, Марк начал отрезать старые. Труд был тонкий, требовал поглощенного внимания. Марк не поднимал головы, пока не кончил, и тогда только повернулся, чтобы отложить ветхие ремешки. И тут он заметил, что они с Волчком не одни. Среди деревьев, там, где изгородь взбегала наверх по склону старого земляного вала, стояла девочка и смотрела на них. Девочка была из семьи бритов, шафранового цвета туники, прямая и светящаяся, как пламя свечи. Одной рукой она отбрасывала назад густые волосы цвета рыжеватого балтийского янтаря, который легкий ветер сдувал ей на лицо. Мгновение они глядели друг на друга молча. Затем девочка проговорила на латыни, очень старательно и правильно. «Я тут давно жду, когда ты поднимешь голову». «Извини», — сухо ответил Марк. «Я возился со щитом». «Можно мне посмотреть на волчонка? Я никогда не видел ручного волка». Марк вдруг улыбнулся и вместе со щитом убрал выставленные иголки. «Конечно, вот он». Он опустил ноги на землю, наклонился и схватил спящего волчонка за загривок. Девочка подошла к ним вплотную. Волчонок был ничуть не злее собачьих щенков, пока их не раздразнит. Но он был крупным и сильным для своего возраста и, заигравшись, мог не рассчитать свои силы. Поэтому Марк не хотел рисковать. Он поставил волчка на все четыре лапы, придерживая его на всякий случай рукой за грудь. Осторожней, он не привык к чужим. Девочка улыбнулась и, присев на корточки, медленно протянула руки к волчонку. «Я не напугаю его», — сказала она. Тот сперва прижался к коленям хозяина, отвел на затуши и взъерошил шерсть, но, кажется, постепенно изменил свои намерения. Осторожно, готовый отпрянуть назад или укусить при малейшем признаке опасности, он принялся обнюхивать ей пальцы, а она держала руки совершенно неподвижно, чтобы он мог обнюхивать в свое удовольствие. «Как его зовут?» «Просто Волчок». «Волчок», — ласково промурлыкала она, «Волчок». И когда тот заскулил и рванулся к ней, упершись грудью в преграду, подставленную руку Марка, девочка принялась чесать ему под подбородком в мягкой ямке. «Погоди, мы еще с тобой подружимся». «Вероятно, ей около 13 думал Марк, наблюдая, как она играет с волчком. Высокая, худенькая, с заостренным к низу личиком и широко расставленными глазами. Форма ее лица и цвет глаз делали ее похожей на лисичку. Наверное, когда она сердится, сходство еще усиливается. Ему почудилось что-то знакомое, будто он встречал ее раньше, но где он не мог припомнить. «Откуда ты узнала про волчка?» Она подняла голову. «Мне рассказала Нарцисса, моя нянька. Давно уже, наверное, одну луну назад». Сначала я ей не поверила, Ниса часто все перевирает, но вчера я услышала, как на вашей стороне один раб кричал другому «Ах ты, дряной раб, волчий отродье твоего господина укусил мне палец на ноге!» А другой крикнул «Да будут милостивы к нам боги, чтобы его теперь от этого не вырвало. Тогда я поняла, что Ниса сказала правду. Она так верно передразнила Эску и домашнего раба Маркипура, что Марк расхохотался, закинув назад голову. Его и вправду вырвало, неизвестно от чего. Девочка тоже весело рассмеялась, показывая мелкие острые и белые, как у волчка, зубы. И словно их общий смех вдруг отомкнул двери. Марк вспомнил, где он ее раньше видел. Кизон и Валария не заинтересовали его настолько, чтобы помнить, что они живут по соседству, а про девочку, хотя она и обратила на себя его внимание, он потом забыл, потому что Эска вытеснил все остальное, но теперь вспомнил. «Я видел тебя на играх», — сказал он. «Но тогда волосы у тебя были закрыты капюшоном, и я тебя сейчас не сразу узнал». «А я тебя тебе помню», – отозвалась она. Волчок увлекся каким-то жуком, и она отпустила его, и осталась сидеть на пятках, положив руки на колени. «Ниса говорила, ты купил того гладиатора. Вот бы ты купил и медведя». «Да, тебе кажется, было его очень жалко». «Какая жестокость. Убить зверя на охоте – одно дело. Но они отняли у него свободу. Сначала посадили в клетку, а потом убили». «Значит, посадить в клетку, по-твоему, хуже, чем убить?» «Я не люблю клеток». — ответила она тихо, отрывистым тоном. — И сетей. — Я рада, что ты купил гладиаторы. По саду прошелестел порыв холодного ветра, посеребрив высокую траву и качнув зеленеющие ветви диких груш и вишен. Девочка поежилась. И тут только до марка дошло, что желтая туника на ней из тончайшей шерсти, и что, хотя здесь их укрывает старая крепостная стена, весна все-таки еще очень ранняя. — Ты замерзла, — сказал он и взял со скамьи свой старый военный плащ. — Накинь на себя. — А ты... «У меня туника плотнее твоей». «Вот так. А теперь сядь на скамью». Она мгновенно повиновалась и закуталась в плащ. Стягивая на себе складки, она вдруг помедлила и осмотрела яркий плащ сверху вниз. Потом подняла глаза на Марка. «Это твой военный плащ? Такие носят центурионы из походного лагеря». Марк с насмешливым видом отдал салют. «Перед тобой Марк Аквилла, бывший центурион гальской вспомогательной когорты второго легиона». Девочка молча посмотрела на него, потом сказала. «Я знаю». Очень болит раны По временам. Это ты тоже знаешь от Нисса? Девочка кивнула. Она, видно, тебе много чего рассказывает. Рабы, она презрительно пожала плечами, стоят в дверях и болтают, как скворцы. И Нисса больше всех. Марк засмеялся. Ненадолго наступила тишина. На сей раз первым заговорил он. Я сказал, как меня зовут. А как зовут тебя? Тетя с дядей зовут меня Камила. Но настоящее мое имя Коттия. Видишь ли, они любят, чтобы все было на римский лад. Значит, он был прав. Она им не дочь. А ты не любишь? Я? Я из Иценов. И тетя Валария тоже, хотя предпочитает не вспоминать про это. Знавал я когда-то черных коней, запряженных в колесницу. Они происходили из царских конюшен и ценов. Марк почувствовал, что надо переменить тему. Правда? Они были твои? Какой породы? В глазах ее вспыхнуло любопытство. Марк покачал головой. «Нет, не мои». Мне только один раз посчастливил править ими. Да, это было счастье. Но какой они породы, я так и не узнал. Большой жеребец, принадлежавший моему отцу, вел происхождение от предфирты, любимицы царя Прасутога, объяснила Котя. Мы и цены все лошадники, начиная с царя. Раньше у нас был царь. Она запнулась, голос ее упал. Мой отец погиб, когда объезжал молодую лошадь. Поэтому я и живу теперь с тетей Валарией. Сочувствую. А мать? Думаю, у нее все хорошо скучным голосом произнесла Котия. «Один охотник давно мечтал на ней жениться, но родители выдали ее замуж за моего отца. А когда отец отправился в сторону заката, она ушла к охотнику, и в его доме для меня не нашлось места. С братом было не так, с мальчиками всегда получается по-другому. Вот мама и отдала меня тете Валарии, у которой нет детей». «Бедная Котя, мягко сказал Марк. «Вовсе нет. Я и не хотела жить у охотника, ведь он мне не отец». Но только голос ее замер. «Что только?» Изменчивое личико Коти вдруг сделалось совсем лисьим, как он и предугадал. Только мне не нравится жить с тетей. Мне не нравится жить в городе, где одни прямые линии, где меня держат в запертии за кирпичными стенами и зовут Камилой. Я не хочу, не хочу, не хочу, чтобы меня заставляли притворяться римской барышней. Я не хочу забывать свой клан и моего отца. Марк пришел к заключению, что тетя Валария ему решительно не нравится. Если тебя это может утешить, по-моему, им это пока плохо удается. Еще бы! Я им не поддаюсь. Я просто делаю вид, надеваю маску вместе с туникой. Я отзываюсь на Камилу, говорю с ними на латыни, но внутри я принадлежу к иценам. И когда я на ночь снимаю тунику, я говорю, ну вот, до утра избавляемся от Рима. Я ложусь и начинаю думать, вспоминать дом, болотных птиц, прилетающих с севера во время листопада, племенных кобыл же ребятами из отцовских табунов. Я вспоминаю все, что мне полагается помнить и говорю с собой на своем родном языке. Она вдруг замолчала и с удовольствием уставилась на Марка. «Я и сейчас говорю с тобой на своем родном языке. И давно я перешла на него?» «С той минуты, как сказала, что твое настоящее имя Котия?» Она кивнула. Ей, видимо, не приходило в голову, что слушатель, которому она изливает свои печали, римлянин. Не приходило это в голову и самому Марку. Он понял одно. Котия тоже живет на чужбине. Жалость, сочувствие, все дружеские чувства потянулись к ней застенчиво и смущенно. И словно ощутив это, она передвинулась ближе к нему и плотнее закуталась в складчатый алый плащ. «Мне нравится в твоем плаще», — удовлетворенно сказала она. «В нем тепло и надежно. Наверное, птицы чувствует себя так внутри своих перьев». Из-за изгороди неожиданно послышался голос, пронзительный, как крик павлина перед дождем. «Камила! Сокровище мое! Камила! Госпожа моя!» Котте разочарованно вздохнула. «Это Ниса. Надо идти». Но она не двинулась с места. «Камила!» — голос раздался ближе не созовет тебя? — Да, придется идти. Она неохотно встала, сбросила тяжелый плащ, но все еще медлила, а визгливый голос между тем все приближался. Наконец девочка выпалила. — Позволь мне прийти еще, пожалуйста. Можешь не разговаривать со мной, не обращать на меня внимания. — О, госпожа моя, где ты, дитя Тифона? — раздался вопль совсем рядом. — Приходи, когда захочешь. Я всегда буду рад тебя видеть, — торопливо проговорил Марк. «Я приду завтра», — пообещала Коттия и направилась в сторону Старого Вала, держась величественно, как королева. «Большинство здешних женщин держатся так», — подумал Марк, следивший за ней взглядом, пока она не исчезла за изгородью. И тут ему вспомнилась Иска Думнониев и двингумара стоящая в дверях хижины. Что стало с нею и смуглым младенцем после того, как крадок погиб, а хижины сожгли и поля посыпали солью? Никогда он этого не узнает. И за изгороди донесся громкий голос, любовно распекавший ослушницу. Услышав шаги, Марк повернул голову и увидел Эску. Господин принимал гостей. Эска остановился около скамьи и приложил острие копья к колбу в знак приветствия. «Да, а теперь, кажется, она получила из-за меня нагоняя от няньки», с тревожным тоном произнес Марк, прислушиваясь к удаляющемуся визгливому голосу. «Если верить молве, нагоняя ее не коснется», — отозвался Эска. «Разве может коснуться брань летящего копья?» Марк заложил руки за голову, откинулся назад и взглянул на раба. Воспоминание о Гвингумаре с ребенком все еще оставалось с ним. Беспокойство о коте его не заслонило. Эска, почему все пограничные племена отвергают нас с таким ожесточением?» Спросил он, поддавшись минуте. «Ведь племена на юге, те легко привыкли к нашим обычаям». «У нас свои обычаи». Эска присел рядом со скамьей на одну ногу. «Южные племена утратили свое древнее право первородства еще до того, как легионы начали войну. Они продали его за то, что им давал Рим». Они разжирели на римских товарах, и души их обленились. Но чем плохо то, что давал Рим? Правосудие, порядок, хорошие дороги. Разве они не приносят пользы? «Кто спорит? Все это хорошо», — согласился Эска. «Но слишком велика цена». «Какая цена? Свобода?» «Да. И еще кое-что». «Что именно?» «Скажи мне, Эска, я хочу знать. Я хочу разобраться во всем этом». Эска задумался, глядя прямо перед собой. «Посмотри на рисунок, вытесненный на ножнах твоего кинжала», — сказал он наконец. «Видишь? Вот тут скупой изгиб, а тут для равновесия другой, обращенный в другую сторону. А между ними маленький круглый твердый цветок. И этот рисунок повторяется не раз. Вон тут, и тут, и там. Красиво, да. Но для меня это также лишено смысла, как незажженная лампа». Марк кивнул, когда тот поднял на него глаза. «Продолжай». Эско взял щит, отложенный Марком из-за прихода Котии. «А теперь погляди на эту шишку». Вот выпуклые линии, они разбегаются в стороны, как разбегаются волны, как расступается воздух от ветра, как звезды передвигаются в небе, а летящий песок сбивается в дюны. В этих линиях сама жизнь, и человек, который их изобразил, сохраняет знание того, что ваш народ давно перестал понимать, если когда-нибудь владел этим знанием. Опять он устремил очень серьезный взгляд на Марка. Нельзя ждать, чтобы человеку, делавшему этот щит, жилось легко под властью человека, сделавшего ножный к твоему кинжалу. «Ножны дело ремесленник Брит», — упрямо возразил Марк. «Я купил его в Андериде, когда впервые высадился в Британии». «Да, Брит, но рисунок-то римский». «Он так долго жил под крылом Рима, и он, и его предки, что забыл обычай и дух своего народа». Эско положил щит на место. «Да, вы строите ровные длинные каменные стены, прокладываете прямые дороги, создаете справедливые законы и обученные войска. Нам это известно. Мы знаем, что ваше правосудие надежнее нашего». А когда мы восстаем против вас, наше воинство разбивается о дисциплину ваших войск, как оскалы. И нам этого не понять. У вас во всем виден четкий порядок, а для нас существуют только свободные линии счета. Нам не понять вас. А когда со временем мы начинаем понимать ваш мир, мы слишком часто перестаем понимать свой». Наступило молчание. Оба молча следили за тем, как волчок гоняется за жуком. Наконец Марк проговорил. «Когда я полтора года назад приехал сюда с родины, все мне казалось таким простым». Взгляд его опять упал на щит, лежавший на скамье, и он увидел странные выпуклые линии новыми глазами. Эска удачно выбрал сравнение. Между правильным рисунком на ножных и неправильной, но властной красотой щита пролегало расстояние, выражавшее разницу между двумя мирами. И однако, между отдельными людьми, такими как Эска, Марк, Котти, расстояние могло сократиться, можно было протянуть руку. И разницы как не бывало.